Часть шестая. Глава пятьдесят четвертая. Кардинал. Итак, сударыня, ваши желания могут исполниться гораздо скорее, чем мы это предполагаем. Тяжелая болезнь, которая скоро отнимет у нас нашу уважаемую Аббатиссу, совершит здесь большие перемены. Среди всех повышений в должностях и чинах, имеющих совершиться, трудно думать, чтобы вы не нашли подходящего занятия, которое желаете иметь и которое соответствует вашему блестящему умственному развитию. Монсьенор, ответила Лелия, я прошу только возможности быть полезной, но эта возможность не так проста, как вы думаете. Каждое благое намерение, разумеется, встречает здесь благородные симпатии, но оно встречает также и упорное недоверие, страшный протест. Не первое Ничто, эту о чём я хотела просить вас, монсьеур, серьёзно мной обдумано. Я хочу быть или ничем, или первой. Вы говорите как королева, сестра моя, сказал, улыбаясь, кардинал. Я желал бы обладать таким могуществом, чтоб дать вам трон, но в нашей выборной системе я могу только помочь вам как можно скорее пройти различные ступени и иерархии. Я не так понимаю этот вопрос, монсьеур. Я никогда не соглашусь вступить в борьбу с мелкими интересами или мелкими страстями. Вы должны признать, что я вовсе не способен на такую роль. Я это понимаю, Сударыня. Я по себе знаю, сколько мне пришлось испытать в моей карьере, и я согласен, что вы не можете не отступить перед интригами и сплетнями. Но идёте ли вы по истинному пути долга, дорогая сестра анунцата, когда отказываетесь послужить вашим умом общине? часть, которую вы составляете сами. Вы не отказываетесь категорически, я это прекрасно понимаю, но вы готовы служить интересам церкви на условии, что она даст вам такой выдающийся пост, каким она только может располагать в пользу женщины? О батисс-монастыря Камальдулей. Но какова бы ни была ваша гордость, каково бы ни было ваше положение в свете, подумайте сударня, ведь то, чего вы просите, представляет нечто Да, это нечто. Если я способна на что-нибудь хорошее, если же нет, то это ничто, монсьёр. Разве только пурпуровая мантия возвышает вас над общим уровнем священников? Что хотите вы, чтобы я сделала с золотым крестом и серебряным посохом, если никакое средство поднять мою душу не связывает меня с этими жалкими игрушками? Не обладала ли я более драгоценными и не могла ли, по примеру большей части женщин, удовольствоваться этим числовием это правда сударина вы будете аббатиссой скажите мне монсьёр что я уже аббатисса иначе я вам отвечу что никогда её не буду сестра нунцата вы удивительно повелительны да монсьёр потому что я внешнюю и мелочную сторону этих вещей презираю точно так же как и вы презирали её в ваше время Я не боюсь требовать того, в чём могу получить отказ, так как никакое сожаление, никакое разочарование не постигнут меня при отказе. Я пришла сюда не за тем, чтобы сделать какую-нибудь карьеру. Я пришла сюда для того, чтобы уйти от света и жить в уединении. Я не способна ни к хозяйству, ни к другим низшим обязанностям подчинённых. Я не хочу этого, потому что дурно исполню их. хотя бы с такой любовью относился к порядку, что всякое нарушение его было бы для меня невыносимым, хотя бы оказал способность уснуть в такой беззаботности, которая заглушила бы мои мысли и унизила мой характер. Вы не хотите ни того, ни другого, не так ли? Конечно, нет, ответил Прилад с волнением. Это высокое умственное развитие и этот благородный характер для меня священны. Быть может, я один только их и понимаю. Я по крайней мере могу похвалиться тем, что первый отгадал их, и охраняю эти дары неба с ревностью отца или брата. Это сокровище, данное мне Создателем, так сказать, на сбережение, и он когда-нибудь спросит у меня в них отчёт. Итак, я буду стараться, чтобы они были употреблены на высокие дела. О, Лелия, вы много можете, я это знаю. Я много сделаю для вас, не сомневайтесь в этом. Что же спросила Леле: "Вы будете сегодня второй, а завтра первый. Это значит, что я буду распорядительницей чужой воли до тех пор, пока смерть не угасит этой воли?" "Нет, монсьёр. Да ведь вы будете расточать милостыню, вы будете матерью бедных, прибежищем несчастных. Вы можете полными горстями рассыпать золото на предметы вашего сострадания." «А разве я не была свободна делать это прежде, чем принесла сюда все мои богатства? Разве я не сделала всего добра, какое можно сделать деньгами? Разве это удовольствие для меня уже не притупилось? К тому же, если бы мне и нравился этот способ милосердия, разве пользование монастырскими богатствами может быть когда-либо предоставлено к услугам той, которая носит титул «казначейший»?» Даже сам батисса не может располагать ничем без утверждения Высшего совета. Так я вовсе не этого хочу, монсиньор. Вы это прекрасно знаете. Я не хочу давать только хлеб бедным, я хочу делать наставление богатым. Я хочу, чтобы их дети получали хлеб жизни, то есть такие идеи и принципы, каких им никогда не заботились дать. Вы открыли для их сыновей либеральные школы, Вы следили за развитием их умственных способностей и за нравственностью их труда. Вы знаете, что я могла бы и сумела сделать столько же для их дочерей. Вы подали мне эту мысль. Вы потребовали от меня обещание отнестись к ней храбро, с преданностью и постоянством. Но вы знаете мои условия. Я не признаю никакого посредничества, никаких домогательств от тёмного и тупого к заботам более высокого качества. «Итак, сударыня...» Вы будете аббатисы. Но подумайте, что мы играем в большую игру. Подумайте о том, сестра моя, что мы вдвоём с вами совершаем тайную церковную схизму. Церковь, мы не можем не сознаться в этом, не вполне хорошо понимает свою миссию. Ключи Святого Петра не всегда находятся в самых ловких руках. Я не знаю, отпирают ли они двери неба, но я думаю, что они запирают двери церкви, что они отталкивают от католицизма всякое величие, всякий свет, всякое умственное развитие. Озабоченные пустой и опасной заботой сохранить неприкосновенность буквы и их последних соборов, они забыли дух христианства, который состоит в разъяснении идеала людям и в том, чтобы настишь отворить храм всем душам и озаботиться, чтобы для каждого избранного было место». Они же наоборот действовали так, что грубый плебей сидел у подножия алтаря, а интеллигентный патриций стоял у двери и так близко к выходу, что он уходил, чтобы не возвращаться более. Мы двое, сестра моя, хотим поставить каждого на своё место, подчинить неведение советом разума, суеверия уничтожить посредством истинной набожности. Думаете ли вы, что всё это мы совершим на той несчастной почве, которую им нравится называть церковью? Я положительно не знаю этого, монсьенёр. Если я верила этому одну минуту, то благодаря лишь вашим стараниям заставить меня этому верить. Как вы не успокоите меня иначе, сударня? Я испуган. Иногда моя душа изнемогает под тяжестью скуки и боязни. быть может, после целой жизни усиленных трудов и страшных утомлений они прогонят меня как бесполезного слугу или оставят меня в стороне как опасного союзника. Неужели в вашей душе, как и в моей, я найду в эти грустные часы причувствие лишь сомнения и тревогу? Высокая и святая дружба не утешит ли страданий, овладевающих моей душой? Монахиня и прилад Поглядели друг на друга пристально и с спокойствием, тайно сжавшим испугом души того и другой. Затем, как два орла, которые прежде чем сразиться, расправляют свои крылья и измеряют свои силы, каждый из них застыл в оборонительном положении. Лейли настаивал на том, чтобы дать понять служителю церкви, что между ними дело идёт об отношениях более серьёзных, чем он быть может предполагает. И кардинал понял, что ни числавия управлять своими товарками, ни восхищение, которого он мог по мнению многих ждать от неё, не изменит суровых и холодных решений монахини. Он тотчас же забыл отступление с благоразумием и достоинством опытного генерала, и как умный и любезный победитель, Леле сделал вид, что не поняла его атаки. Этого взгляда, которым они обменялись, было достаточно для того, чтобы раз навсегда установить их отношения. Это был первый взгляд после года волнений и неуверенности, который позволил себе кардинал устремить в чёрные глаза Лели. До сих пор он боялся потерять её доверие и побудить её оставить монастырь. Теперь же, связанная с этим монастырём, быть может, несколько чистолюбивая, она казалась ему менее недоступной. но после первого поражения он увидал, что, по примеру великих побежденных, ее гордость увеличилась в цепях. Монсеньор Аннибал не был вполне обыкновенным человеком. Если у него были сильные страсти, то он обладал великой душой, чтобы вместить их. Предметы его пылких желаний, поддавшись его власти, могли сделаться предметами его презрения, но они могли, отказываясь от его преследования, Нисколько не бояться его месте. Это был человек своего века и уж никак не прошедшего. Человек полный пороков и величия, слабостей и героизма. Привязанный к земным благам и наслаждениям, в силу воспитания и привычек, он однако имел инстинкт идеала. Он не шёл к нему прямыми путями, это было не в его власти, но он не поддался влечению вести беспорядочную жизнь. Печувствие будущего пришло к нему как бы пророческим откровением и толкнуло его на великие дела. Тот, кто видел лишь одну его оборотную сторону, мог его презирать, но Лелия, с первого взгляда увидавшая обе, не доверяла ему, не боясь его и уважала, не выказывая этого. "Монсьёр", продолжала она после довольно продолжительной паузы, Я не вижу чего могли бы мы бояться в этом предприятии, к которому относимся так бескорыстно. Я не знаю, не преувеличиваю ли я, но повторяю, я не вижу ничего такого с внешней стороны нашей роли, что могло бы нас опъенить, и не думаю, чтобы неудача достойна была наших сожалений. Дело в том, что нужно показать на практике ту веру, которая в нас есть, в вас неустанно работающего уже несколько лет, поддерживать надежда Я же, ничего ещё не начав, не могу испытывать ни страха, ни доверия. Я готов идти по тому пути, который вы мне наметите. И если потерплю неудачу, то мне кажется, что мне вовсе нечего страдать от отношения ко мне духовенства. Нам придётся, монсьёр, искать высший источник наших слёз, если мы не встретим общественных симпатий, которые помогли бы нам справиться с экклезиастическими проклятиями. Леле сказал прилад протягивая её руку с ласковым достоинством вы правы вы сильнее меня и каждый раз видя вас я чувствую что моя душа поднимается до уровня вашей души я хочу быть может гораздо менее чем вы думаете в известном смысле я боюсь что я менее отрешился от людского тщеславия чем вы делаете мне честь думать это но я чувствую что могу более отрешиться и я не краснею сознавая что обязан этим примером в высоком уму женщины рассчитывайте на меня вы будете абатиссой как вам будет угодно монсьенёр этот вопрос занимает меня наименее и я не позволила бы себе беспокоить вас этим разговором если бы не имела в виду молять о более важной милости вашего высокопреосвященства ещё подумал кардинал и помимо собственной воли надежда засветилась в его глубоких глазах "Сестра моя", сказал он ей. "Я вижу, что вы относитесь ко мне с большим доверием, и благодарю вас за это". "Да, я отношусь к вам с большим доверием", ответила Леле с серьёзным тоном. "Так как дело идёт о том, чтобы быть великим, великодушным, смелым, и вы будете таким". "В чём же дело?" спросил кардинал, глаза которого заблестели ещё сильнее при мысли о возможности удовлетворить своё благородное честолюбие. Дело в том, что надо спасти Вальмарину, ответила Лелия. Вы это можете, вы этого хотите. Я это хочу, с живостью ответил Анибал. Знаете ли вы, сударня, что здесь дело идёт о моей жизни или смерти? Если мне это не удастся, то я буду не только кардиналом в немилости, но осуждённым гражданином или, выражаясь проще, прибавил он с улыбкой, повешенным человеком. Это правда, монсьёр. Я думал об этом. Леле, леле, воскликнул кардинал в волнении, заходя по комнате. Вы меня очень уважаете, я имею право гордиться. Он произнёс эти слова с грустью, но это было выражение искреннего, почтительного сожаления без всякой задней мысли. "Где Вальмарина?" спросил он решительным тоном. "По ту сторону этого оврага", ответила Леле, указывая ему пальцем в окно. На его следы ещё не напали, однако нельзя терять времени. Он должен бежать за границу. Через лес, монсьеур, там всего 4 лилье. Да. Но он должен иметь паспорт. Но в вашей карете, с вами, монсьеур, ему его не надо. Кардинал сделал жест удивления, потом улыбнулся. Он был смущён этой манерой обращения с ним лели, относившейся к нему как равное к равному. и отнимавший у него всякую тень надежды. Но эта смелость нравилась ему. Она открывала ему новый мир и возвышала его в собственных глазах. «А в котором часу должен я быть на свидании?» — спросил он весело и мягко. «Есть одна личность, которой ваше высокопреосвященство можете довериться», — ответила Лелия. «Эта личность дала мне знать сегодня утром, что изгнанник, не находясь более в безопасности в своем убежище, придёт к ней сегодня вечером. А кто эта личность? Вот её записка. Кардинал взял записку. Моя дорогая Святая, тот, кого ты называешь Тренмером, просит меня приютить его на эту ночь. Ему грозит опасность у отшельника, но он не будет в безопасности и у меня. Ты знаешь, что у меня бывают лица, которые могут его встретить и узнать. В особенности я боюсь Кардинал одним взглядом прочёл и имя этой опасной личности, и подпись на письме. Он с трудом удержался от инстинктивного движения смять это письмо в своих руках и глядя на Лелию с негодованием, смешанным с ужасом: "Что всё это? Игра?" сказал он ей дрожащим голосом. "Монсьенор", ответила Лелия. "Это был бы слишком неподходящий случай для игры. Вальмарино в опасности, и я поручаю вам его." Это женщина, моя сестра, моя родная сестра, и я и её также вам поручаю. Она ваша сестра? Это невозможно. Преступная и великая в то же время. Она имеет великодушие скрывать это, но я, которая никогда не старалась нравиться свету, я этого не скрываю. Я не могу говорить о ней без страдания, так как я её любила, но я оплакиваю её не краснее за неё. «Но вы еще на нее сердитесь», — сказал кардинал, отдавая Лелии записку, которую она тотчас же сожгла. «Вы храбры, и вы не отрицаете никакой истины. Вы остры и холодны, как меч правосудия, сестра Аннунциата. Но кто мог бы возмутиться против вас?» «Анибал», — сказала Лелия, протягивая ему руку в свою очередь, — «уважайте меня так, как я вас уважаю». «Да, сестра моя». — ответил он, крепко пожимая ее руку. — Я буду в полночь у этой, у вашей сестры. Моя карета и слуги будут ждать нас у городской заставы. Завтра днем я приду дать вам отчет в моей экспедиции, если я не погибну. Бог не допустит этого. — Но, — сказал кардинал, возвращаясь с порога двери, — вы должны мне сказать всю правду. Я такой человек, который может... и который должен всё знать Лелия. Если вы меня щадите, если вы меня наполовину убиваете, мне кажется, что я могу вас возненавидеть. Покайтесь добровольно, потому что вы должны же будете исповедаться передо мной, помимо моего желания. Вальмарина был здесь для вас. Дамон синьор. Он вас любит как брат. Как я вас люблю, например, Лелия поколебалась и ответила: Как я вас люблю, монсиньор. А вы его любили, однако? Я любила его иначе, чем люблю теперь. Кардинал помолчал с минуту, затем прибавил: По совести, сестра анунциата, скажите мне, что вы думаете о тех вопросах, которые я вам задаю? Я думаю, что вы ищете нового случая быть великодушным и высоким. Вот щеславный монсиньор. С вами, это правда, сказал он. Он несколько минут молча смотрел на неё. На его лице отражалась горячая страсть, но без надежды и без просьбы. Ах, прибавил он, по легко понятной ассоциации идеи, но таким тоном, который мог лишь удовлетворить гордость Лели. Я едва не забыл, что вы хотите быть оботиссой. Сею же минуту и дух хлопотать об этом. И он быстро вышел. Глава 55. Сестра моя, я не могу сам принести вам эту хорошую новость, но радуйтесь. Ваш друг спасён, и отныне вы можете легко получать от него известия. Вы можете также пересылать мне ваши письма для передачи ему. Я думаю, что вам будет приятно из глубины вашего уединения переписываться с этим уважаемым человеком. Далее ли он поразил меня грустью и уважением. Этот несчастливец, работающий ради добродетелей и скрывающийся от славы с таким же старанием, какое другой бы приложил к достижению её. Он захотел поведать мне свою тайну, рассказать мне свою молодость, своё преступление и своё несчастье. Это удивительная тонкость сердца, которое не хочет принимать участие от другого, не заслужив его суровым признанием. Удивительная и чудная судьба кающегося, который исповедуется во всём том, что другой постарался бы скрыть, и который в противоположность всем людям развращённым обществом, делает такие признания, что никто не чувствует возможным выдать их. Да, этот человек ищет стыда, страдания, искупления с ужасающей настойчивостью. Он вовсе не христианин, но он имеет пыл, самоотречение, энтузиазм первых христиан. Он живой пример глубокого и неисчерпаемого источника божественности, который бьёт из недр человеческой души. Он олицетворяет энергетический протест против слабости и грубости человеческих суждений. Он пожертвовал своей личной жизнью и дышит только человечеством. Все его мысли принадлежат огромной семье несчастных. Он посвящает ей все свои труды, все свои страдания, весь свой досуг, все свои желания, все порывы своего умственного развития, все биение своего сердца, и самая обыкновенная награда пугает его, самое законное доказательство одобрения или уважения смущает его. С первого взгляда можно подумать, что это лишь ловкий способ восстановления своего общественного положения. Когда же вникаешь в глубину его мысли, то видишь, что это чрезмерное унижение есть чрезмерная гордость. Но что это за благородная и набожная гордость? Он знает людей. Жестоко разочарованный в них, он не может более относиться с уважением к их похвале и желать их симпатии. Он презирал бы их, если бы в нём не было глубокого чувства любви и жалости, которое заставляет его сожалеть их. Он предаёт себя на служение им, потому что в их поведении относительно его он видит лишь их заблуждение и неведение. И до чего они не могут сделать для него, он хотел бы, чтобы они сделали друг для друга. "Ну что же", говорил он мне в то время, когда мы быстро под прикрытием темноты проезжали лесом. Если бы даже вся работа моей жизни привела к тому, что лишь через несколько столетий преступник вполне примирится с Богом и с человеческой семьёй, разве я не был бы достаточно вознаграждён? Бог взвешивает на равных весах поступки людей. Но так как в его небесных законах идея справедливости содержит в себе сострадание и великодушие, то он сделал для наших преступлений гораздо более лёгкую чашу весов, чем та, на которой взвешивается наше искупление. Одно зерно чистого хлеба, брошенное на эту чашу, опускает её гораздо ниже, чем зерно, положенное в чашу грехов. И это благословенное зерно я сею. Это, конечно, пустыак на земле, но это много на небесах. Там находится источник жизни, который заставит это зерно пустить росток и развиться. О, Лилия, пример этого человека заставил меня оглянуться на самого себя. Я принц земли, я благословляющий распростёртых на моей дороге людей, я поднимающий священные дары над наклонёнными головами королей, я идущий по дороге, усыпанной цветами, влача за собой золото и пурпур, как будто моя кровь чище и раса выше всех простых смертных. Я нашёл себя совсем маленьким, очень пошлым и смешным рядом с этим каторжником, который плетётся ночью по дорогам, которого преследуют, с которым обращаются как с опасным зверем, который вечно находится между эшафотом и кинжалом первого встречного, узнавшего его убийцы. И этот человек несёт идеал в своей душе, человечность во всём своём существе, а я несу в моей груди лишь горделивые чувства, волнение пошлого тщеславия и сознание моих пороков. О, Лилия, вы исповедались мне. Вы хорошо поступили, и я вам очень признателен. Мне кажется, что я очистился бы от моих ошибок, если бы мог открыть вам всю мою душу. Видите ли, мы становимся на колени перед простым священником и рассказываем ему наши грехи, но этим мы не исповедуемся. Мы всемогущие не можем забыть, что если преклоняем колено перед этим подчинённым, то он умственно падает ниц пред блеском наших титулов. Он весь дрожа слушает то, что мы высокомерно рассказываем ему. Он боится выслушать признание в наших грехах, так как опасается, чтобы ему, вследствие его роли, не пришлось бы делать нам выговоров. Таким образом, истинный судья дрожит и путается в то время, как кающийся, улыбающийся над его мучением, есть настоящий судья и превосходный знаток человеческой слабости. Или же когда исповедуемся перед равными себе, мы озабочены лишь тем, чтобы устранить в наших признаниях всякую частную случайность, которая может подать повод к интриге или служить орудием ревности. Среди этой узкой озабоченности, какая набожная душа, какое горячее раскаяние могут вознестись к Богу, освободившись от всех земных помыслов? Нет ли лия, я никогда не исповедовался в духе и истине, А между тем никто не проникнут так, как я, величием и высотой того таинства, которое с послабы тренмера от ужасов острога, если бы дух христианского наказания и святости религиозного отпущения внёс хоть луч света в общественные законы. О да, я понимал важность и благость этого высшего постановления. Мне хотелось погрузить в него мои ослабевающие силы и обновить мою душу в целебной купели этого нового крещения. Но я не мог этого сделать, так как мне нужен был исповедник, достойный моего раскаяния, а я не находил его. Я всегда встречал в духовенстве умственное развитие, связанное с гордостью или с интригой, чистоту, соединенную с суеверием или неведением. Когда кающийся достигает высоты таинства, исповедник далек от нее, и, следовательно, когда исповедник достоин освободить душу от ее нечистых уз, виновный не заслуживает этого освобождения». Таким образом, для того, чтобы достойно выполнить божественную таинственность разрешения от грехов, нужна ассоциация двух одинаковых верующих душ, одинаковых полных божественным чувствам. Итак, Лилия, мне кажется, что за неимением священника, за неимением святого человека, я могу обратиться к вам, как к сестре, как к матери, если хотите. Хотя вы и моложе меня на много лет, но сильнее и благоразумнее. И я, голова которого уже начинает терять волосы, я чувствую, что дрожу пред вами и подчиняюсь вам как ребёнок. Исповедуйте меня, Если вы не побоялись сказать мне прямо в лицо, что я грешник, то согласитесь спуститься в глубину моей совести, и если вы найдёте там страдания и прочувствованные угрызения, разрешите меня от грехов. Мне кажется, что небо утвердит ваше решение, и что моя душа в первый раз в жизни очистится. Скажите мне ваше откровенное мнение и судите меня со всей суровостью вашей справедливости. В следствии того, что я уступаю влечением, за которое краснею как мужчина, и которое принужден скрывать как священник, заслуживаю ли я название лицемера? Если бы я этому верил, я стал бы отвратителен самому себе, но поистине мне не кажется, чтобы эта ненавистная роль могла быть мне предписана». Во времена, переживаемые нами, моё поведение, которое я далеко однако не оправдываю, само по себе разве похоже на поведение Тортюфа в XVII столетии? Нет. Я не могу этому верить. Мнимый набожный прошедших веков был атеист, а во мне нет атеизма. Он смеялся над Богом и людьми, я же в силу того, что не боюсь ни того, ни других, я почитаю вечного Бога и люблю моих ближних. Я только вникал в суть и анализировал сущность христианской религии и думаю, что понимаю её лучше тех, которые называют себя апостолами. Я считаю её прогрессирующей, способной к совершенствованию по разрешению и воле самого её божественного создателя. И хотя я прекрасно знаю, что я еретик с точки зрения существующей церкви, но совесть моя глубоко проникнута чистотою моей веры и правоверием моих принципов. Я не атеист, когда я отвергаю определения церкви, так как эти определения кажутся мне недостаточными в переживаемые нами времена, и церковь имеет право и могущество их переделывать. На неё возложена миссия сообразовать свои постановления с прогрессирующими правами и потребностями людей. Она поступала так из века в век, с тех пор, как она существует. Почему же теперь она остановилась? Почему она, которая была выражением прогрессирующего улучшения человечества и которая так достославно шла во главе цивилизации, уснула под вечер своего дня, не думая о том, что для неё наступит завтра? Не считает ли она своего дела оконченным? Что остановило её шаги вперёд? Удовлетворённая гордость или же усталость и истощение? Ах, я вам часто говорил, что я мечтаю о пробуждении церкви. Я предчувствую его. Я в него верю, я для него работаю, я жду его с нетерпением, я призываю его всеми моими помыслами. И я не хочу так же выходить из её лона, я не хочу быть исключённым из её общины, потому что я не думаю, чтобы схизматик, вышедший из неё и развернувший новое знамя, мог стоять на истинном пути религиозного прогресса. Чтобы открыто сделаться схизматиком, надо отделиться от тела церкви, порвать со своим прошедшим, как и с настоящим, следовательно, потерять все выгоды, все преимущества, все плоды своего богатого прошлого, достославного и могучего. Человечество, привыкшее идти по широкой и прямой дороге церкви, не может свернуть на тропинки без раскола и без возмущения. Оно всегда будет чувствовать в религиозных учреждениях, как и в учреждениях светских, неуклонную потребность к объединению. Для общества нужен культ, один неразрывный культ. Католическая церковь есть единственный достаточно обширный храм, достаточно древний и достаточно прочный, чтобы вместить в себя и покровительство человечеству. Для всех наций, разбросанных по лицам земли, которые имеют ещё слишком не твёрдую веру и грубые церковные обряды, католицизм есть единственная мораль, выраженная в достаточно простых формулах, чтобы смягчить дикие нравы и осветить потёмки понимания. Ни одна из известных мне новейших философий не дошла до точки зрения церкви и не имеет права осветить детство наций таким чистым светом. Итак, я верю в будущность и в вечность католической церкви, и я не хочу освобождаться от соборных уставов, хотя я смотрю на их дело как на нечто недостаточное и неоконченное. Потому что никакой новый авторитет никогда не будет иметь такого священного характера. Несмотря на моё восхищение Лютером и мою симпатию к реформаторским идеям, я не встал бы под это знамя, хотя бы и жил в великую эпоху великодушного восстановления. Мне кажется, что я тогда же понял бы, что совершая разрыв с этими великими силами, освящёнными веками, протестантиство подписало свой смертный приговор с самого дня своего рождения. Да, я думаю, что церковь, дряхлеющая и умирающая с виду, тает под своим пеплом из крувечного огня. И я хочу, чтобы все труды и все усилия веры и умственного развития старались раздуть эту искру и заставить вновь загореться пламя на алтаре. Я хочу сохранить всемогущество папы и неприкосновенность соборных постановлений для того, чтобы созывались новые соборы, которые пересмотрели бы постановления прежних и обновили бы одеяние культа по росту людей, выросших и окрепших. Среди других реформ, которые я желал бы провести и защищать, я вам назову одну. Она забочивает меня более других с тех пор, как я нашел священный сан. Это отмена безбрачия для духовенства. И не думайте, лелия, что я нахожусь под влиянием индивидуальных страстей или говорю так вследствие ропота молодого духовенства. Мы не слишком свято относимся к нашему обету, который находим трудным и ужасным, чтобы ощущать необходимость в публичной санкции нашей неверности. Я искал выше причину опасности и неудобств, связанных с безбрачным священников, и нашёл её в истории. Я видел, как могущество, развитие и свет сохранялись в духовных сословиях старых религий вследствие браков священников и специального воспитания, которое давало отцам достойных преемников в их сыновьях. Я видел, как христианская церковь в своём нравственном развитии стояла выше могущества земных царей, пока она стойко держалась своих правил. но произнеся обед безбрачья для своих членов, она подвергла своё существование такой опасности, что надо удивляться, как она до сих пор не пала. Но она непременно пойдёт, если не поторопится отменить этот роковый закон. Она сделает это, я в этом не сомневаюсь. Она поймёт, что осуждая на безбрачье своих левитов во всех степенях священства, она вводит в своё лоно элементы самые различные, самые разнородные, самые несогласуемые. Отменяя же безбрачие, она достигает большего единства, большей церкви в широком смысле этого слова. Церковь не есть более часть, где наследственность скрепляет души и посвящает в таинства. Это мастерская, куда всякий поставщик приходит получать свою заработную плату, хотя бы втайне и презрительно относился к её постановлениям. Отсюда вытекает лицемерие, этот отвратительный порок, одна мысль, о котором возмущает всякую честную душу, но без которого духовенство не могло бы держаться так или иначе до сих пор среди тысячи безобразий, множества лжи и низких поступков, которые церковь должна была скрывать, вместо того, чтобы ставить на вид и наказывать, великое доказательство слабости и развращения. Я должен был дать вам эти объяснения, чтобы оправдаться в известном отношении. Я не верю в абсолютную святость брака. Наш спаситель Христос проповедовал преимущество брака, не ставя его в обязанность. И проповедовал он это преимущество людям, огрубелым в излишестве грубых наслаждений, тем людям, которых он пришёл научить и цивилизовать. Если он дал своим апостолам вечный авторитет, то потому что в предвидении своей бесконечной мудрости он знал о наступлении дня, когда безбрачие сделается опасным для его божественного дела, и когда его последователи, апостолы, принуждены будут его отменить. День этот наступил. Я в этом уверен, и церковь скоро обнародует его. А пока мы изменяем нашим обетам, заслуживаем ли мы извинения? Без сомнения нет, так как наше святое учение есть учение нравственного превосходства, к которому мы должны постоянно стремиться, чего бы нам это ни стоило. И здесь добродетель преимущество состояли бы в трудности нашего положения пожертвовать нашими наклонностями и жить безупречно в ожидании санкций наших естественных инстинктов. Эту презренную слабость, которая не позволяет мне поступать иначе, я сознаю в себе и обвиняю себя в ней. Осудите её, моя святая, но о Бог мой, не смешивайте меня с теми неосторожными пошляками, которые хвалятся ею, или с теми трусливыми лгунами, которые отрицают её в себе. Этот род проделок возможен теперь лишь для последних из людей. Как бы мало не ценили мы себя в душе, мы прекрасно сознаём, что главное наше назначение на земле состоит не в том, чтобы показываться на улицах с бледным лицом, опущенными к земле глазами и вызывать в людях ужас и уважение, подобно фанатикам Индии или монахам средних веков. Мы легко поступаемся этими суровостями и особенно доверчивым поклонением предметам, которых они были прежде. Нам предстоит совершить иные работы, дать иные разъяснения, начать новое развитие. Мы суть или, по крайней мере, мы должны быть возбудителями жизни, а не стражами могил. А между тем мы умалчиваем о наших слабостях, скажете вы. Мы не имеем в себе храбрости потребовать осуществления своего права, которое каждый из нас признаёт за собой, и смелое развитие, которого было бы энергическим возванием к новым положениям. Но этого мы не можем сделать, так как не хотим отделяться от тела церкви и потерять наши гражданские права в собраниях святого города. Мы с страданием и с неудобствами переносим это фальшивое положение, в которое нас поставило упорство или нерождение нашего законодательства. И нам для этого не нужно даже скрываться, так как нынче мы встречаем более одобрения нашей беспорядочной жизни, чем прежде встречали антипатии и осуждение нашим слабостям. Да, уверяю вас, я прекрасно знаю свет и людей, налагающих запреты и высказывающих мнения. Я уверяю вас, что у нас более любят лёгкие нравы, даже развращённые, чем упорную суровость. Потому что наши заблуждения доказывают восторг перед прогрессом, в то время как наши добродетели свидетельствуют лишь об упорном ретроградстве. Ради неба не обвиняйте меня в трусости, сестра моя, так как ныне надо иметь более храбрости, чтобы молчать, чем чтобы разоблачать себя. Обвиняйте меня в слабости в других отношениях, с этим я соглашусь. О да, порицайте меня за то, что я не практичный ученик идеала и что я умру в противоречии с самим собой. Мне кажется, что вы можете вернуть меня на путь добродетели, так как вы делаете её для меня с каждым днём всё дороже, о благородная душа, удалившаяся в пустыню, чтобы созерцать и пророчествовать. Вы говорите со мной. Дайте мне храбрость и помолитесь за меня. Вы Божья избранница.